Маргарита Перей. Годы жизни с 1909 по 1975. Химик. С 1929 по 1939 год Маргарита Катрин Перей спала возле радиоактивных материалов. Она работала с радиоактивными элементами в Институте радия Марии Кюри и часто брала работу домой. Домой, а сначала в крохотный домик с решетками на окнах, отделенный от лаборатории институт радия лишь садом. Но пока она находилась там, это было только ее пространство. Когда Пирей нужно было побыть в одиночестве, она со своими материалами проходила через сад и захлопывала за собой дверь. В те дни мы предпринимали минимальные предосторожности, рассказывала она репортеру десятилетия спустя. Было даже принято презирать опасности такого рода. Маргарита Перей начала работать в Институте радия в 1929 году в возрасте 20 лет. Директором института была дважды лауреат Нобелевской премии Мария Кюри. Всё, что было у Перей техническая специальность. В юности она мечтала стать хирургом, но у семьи не хватало денег. Отец Маргариты умер, когда ей было 4 года. Семейное дело пострадало во время биржевого краха. Её мать не могла себе позволить оплачивать обучение девочки. Недостаток систематического образования так компенсировало самообразование. Под руководством Марии Кюри я вдруг ощутила себя среди величайших французских химиков, вспоминала Пейрей. Они и я среди них со своим жалким дипломом. Любопытство и прилежание Пейрей понравились Кюри, которая сделала её своим ассистентом. Авери Кюри в Перей говорит в тот факт, что она отвергла блестящего ученого Лизу Мейднер, которая пришла устраиваться в институт, имея докторскую степень в области физики. Первым заданием Перей стало подготовка источников радиоактивного элемента актиния для эксперимента в Кюри. Очищать актиний, смешанный с редкоземельными материалами, оказалось чрезвычайно сложно, вдобавок чрезвычайно долго. Поскольку нужно было удалить, в том числе и вызванную актинием радиоактивность, загрязнявшую образец. Через 4 года, когда Пэй Рей исполнилось 24, на её левой руке появилась язва. Поскольку она напоминала ожог, родственники решили, что язва вызвана попаданием какой-то лабораторной кислоты на кожу. Интуиция подсказывала Пэй Рей, что кислота ни причём. Ещё через несколько лет такая же язва возникла на правой руке. Впрочем, какая разница, если их хлопоты с актинием как раз приняли интересный оборот. После десяти лет одной и той же методичной работы, Вера и точно знала, чего ожидать, когда брала пробу актиния. Она выполняла свою задачу с впечатляющей ловкостью, усовершенствовав этапы очистки за годы, что корпела над ними. Навык позволил ей ускорить процесс. Однака осенью 1938 года, проводя измерения с кусочком свежеочищенного актиния, Пейрей обнаружила нечто, чего никогда прежде не видела. Судя по всему, это был новый вид излучения. Через несколько месяцев, в январе 1939 года, 29-летняя лаборантка предложила потрясающее объяснение этого явления. Проследив источник удивительного излучения, Перэй открыла новый радиоактивный элемент 87. -й. Элемент 87 заполнил пустующую клетку периодической таблицы в группе щелочных металлов, последнюю, отведённую в ней для элементов естественного происхождения. Элемент 87 был практически на виду у учёных 40 лет, но не регистрировался, потому что никакой другой радиохимик не был достаточно проворен, чтобы его заметить. Элемент 87 является одновременно самым редким и самым нестабильным из природных химических элементов. Всего 24,5 грамма его содержится во всей земной коре в каждый момент времени. При периоде полураспада в 22 минуты его можно было заметить только имея уникальную скорость и опытность Пэрей. Мария Кюри умерла за несколько лет до открытия Пэрей. Но её дочь Ирен Жолио-Кюри заверила Маргариту, что если бы мать узнала о нём, то гордилась бы своей ассистенткой. Последовав примеру Кюри, назвавшей новый элемент в честь родной страны, Пэрей дала элементу 87 название Франций. Через 10 лет после того, как Пэрей обосновалась в своей маленькой радиоактивной пещере, она стала и предстала перед всем миром победительницей. Побуждаемая Жюли Окюри завершить университетское образование радиохимик во время Второй мировой войны училась в Сорбонне. И в 1946 году наконец получила докторскую степень по химии. Она провила в Институте радия 20 лет, поднимаясь по ступенькам карьеры. Личный ассистент радиохимик Глава по исследованиям Национального центра научных исследований. В 1949 году, с благословения Жюлио Кюри, Пэрей перешла в Страсбургский университет, где возглавила кафедру ядерной химии и в последствии создала собственную лабораторию в традициях своего основного работодателя. Лаборатория быстро расширялась, собрав неугомонное сообщество из сотни или около того. ученых, студентов, сотрудников и, конечно, лаборантов. Когда Перей разменяла пятый десяток, болезнь, мучившую ее больше пятнадцати лет, наконец диагностировали. Язвы у нее на руках были проявлением лучевого дерматита, вызванного постоянным контактом с радиоактивными материалами. Врачи пытались остановить распространение рака, но к пятидесяти годам Перей перенесла двадцать операций, потеряла два пальца. и находилась в таком плохом состоянии, что сиделки не советовали ей даже читать. Здоровье угасало. Ей пришлось проститься с университетом и своей замечательной лабораторией. Это был трагический побочный эффект блестящей карьеры. Но узкопрофессиональные проблемы Пейрей со здоровьем способствовали появлению в 1960 году важнейших положений об охране труда. призваных защитить других людей от повторения её судьбы. В 1962 году Маргарита Пейрей стала первой женщиной, избранной во Французскую академию наук. Это была честь, о которой за 50 лет до того страстно мечтала её наставница. Принятие Кюри было отклонено с перевесом в один голос, а её выдвижение в кандидаты обернулось скандалом. Пейрей была уже больна, и её состояние ухудшалось. Во время прогулок в Ницце она размышляла о замечании одного из родственников о её научной славе. Ты вторая знаменитость в нашей семье. В 16 веке один из наших предков тоже прославился. Его прозвали Мартин Бритёр. То есть дуэлист, любитель подраться. Поиск нового элемента определённо оказался опаснее склонности к дуэлям.